39 девятое. Матвей, зайдите, пожалуйста. В кабинет редактора вошел смущенный автор, не знающий, куда деть руки. А как вы себя чувствуете? Спасибо, неплохо. Давно Петровича видели? Прямо спросил Анаэль. Давно. Я думал, он путешествует. У него, кажется, новая любовь. Никуда он не путешествует. Наверняка опять с Люцем в Арктике накуриваются. Ничего, закончатся листы и вернется. «Анаэль, а что с ним?» Девушка задумалась. Ответ на вопрос был не так прост, но ей хотелось с кем-то поделиться. Матвей показался идеальным собеседником. Одиночка, у которого нет друзей, обитающая в пустом офисе. Это несчастная любовь Матвей. Когда-то он любил девушку. Безумно. Готов был перевернуть небеса ради нее. Но ей это мешало. И она... Анальд запнулась... Она попросила меня влюбить в себя Петровича. Я справилась, соблазнила. Мы тогда еще были подругами. Она получила формальный повод с ним расстаться, а он, он потух. Прыгает с одной бабы на другую, хочет найти новую любовь, мечтает об этом, но у него никогда не получится забыть ее, разлюбить. Кто это был? Ну, ваша подруга. Анаэль молчала больше минуты. Обещай, что никогда и никому об этом не расскажешь. Хорошо, обещаю. Даже намеком. Про эту историю знает совсем немного ангелов. Люц, к сожалению, в их числе. Анаэль, я буду хранить молчание. Генеральный. Что генеральный? Он тоже знает? Нет, подруга – это генеральный продюсер. Матвей был ошеломлен. Что-то не так? Я всегда думал, что генеральный – это мужчина. Так многие думают. Она давно не появляется в корпорации лично. Я, кажется, начинаю понимать. Матвей прикрыл рот рукой. Люц. Да, был ее первым мужем. Но Петрович ее отбил у него. У них с Петровичем даже ребенок родился. Мальчик. Хотя для других ангелов это невозможно. А где он сейчас? В каком отделе? Он не в отделе. Она отправила его на землю. Ей казалось, что так сможет сделать людей счастливее. Хотела вывести Божий промысел на новый уровень. Но земляне не оценили это. Его убили. Просто распяли. Слышал наверняка эту историю. Господи, как же она пережила это? А ты как думаешь? Я не представляю, как после такого можно любить людей. Поэтому она и придумала эту премию. Ладно, прости. «Мне, наверное, тоже надо было выговориться. Когда Петрович вернется, скажи мне, пожалуйста». «Может, поискать его?» «Ты вряд ли его найдешь. Он может быть как в прачечной, так и на карнавале. Вы любили его?» «Нет». «Он это, к сожалению, поздно понял».